Сергей Гондлевский. Гибель с музыкой. Исаак Эммануилович Бабель. 1894-1940. Есть у американского классика Германа Мелвила повесть Беннито Серено. Вот ее содержание в двух словах. Американец. Капитан зверобойной шхуны, человек смелый и простодушный, спешит на выручку терпящему бедствие фрегату. Когда моряк поднимается на борт фрегата, его настораживает, что негры-невольники, живой товар, не заперты в трюме, а разгуливают по палубе за панибрата со считанными белыми матросами. Имеется и владелец корабля, испанский Грант Бенито Серено, пребывающий в странном полуобморочном состоянии. Американец — девица зловещей вольницы, царящей на корабле, и вместе с тем подчеркнутому раболепию чернокожих слуг, которые неотступно сопровождают каждый шаг своего господина. К концу повести проясняется подоплека происходящего. Перед чужаком ломают циничную комедию. Какое-то время назад рабы взбунтовались, перебили почти всю команду, а хозяина фрегата держат в смертельном страхе и не спускают с него глаз, чтобы он тайком не воззвал о помощи. Если мы не возьмем в расчет, что в таком же вопиюще-ложном положении из десятилетия в десятилетие пребывала элита России, многие высказывания этих людей на публику вызовут наше недоумение. Мы чего доброго можем показаться себе умнее и достойнее их. Вообще-то говоря, в заложниках была вся страна, но участь публичных лиц особенно наглядная. Никто из них буквально не чувствовал себя неприкосновенным. Всеволода Мирхольда на допросах в НКВД били. Кульминация повести — сцена бритья. С ужимками крайней почтительности слуга брейд господина. Присутствующий здесь же американец задает Дону Бениту вопрос — ответ, на который мог бы рассеять обман. И тогда раб, будто по недосмотру, слегка ранит бритвой своего хозяина. В свете этого эпизода по-другому читается строка: "власть отвратительна, как руки брадобрея" из стихотворения Мандельштама 1930-х годов. Существует мнение, что художники начала 20 века сами в немалой мере способствовали несчастьям России и своим. Но и здесь морская история, выбранная мной для иллюстрации, немелко плавает и обеспечивает сравнению полноту. Ведь злосчастный фрегат вез на продажу не специи или пеньку, а людей. Исаак Бабель, один из лучших отечественных прозаиков, 20 века. Его сочинения будто не чернилами писаны, а эссенцией литературного искусства. Не все обстоятельства жизни Бабеля ясны. Он и сам любил напустить тумана. Был мастером внезапных исчезновений и появлений. Его товарищ Илья Эренбург вспоминает. Как-то он шел ко мне. Его маленькая дочка спросила, куда ты идешь? Ему пришлось ответить. Тогда он передумал и не пошел ко мне. Но главная причина биографических пробелов — террор, когда всеобщая тревога подвигала людей на уничтожение любых, вызывающих маломальские опасения документов и свидетельств, и вообще учила помалкивать. Исаак Эммануилович Бабель родился 13-го 1 июля 1894 года в Одессе в еврейской семье. Его отец был средней руки торговцем сельскохозяйственной техникой. В послереволюционное время, когда ценилось происхождение попроще, Бабель в автобиографических рассказах социально понизил себя до городской бедноты. Жизнь евреев в России была унизительна. До февральской революции существовала черта седлости. Светское образование евреев регулировалось процентной нормой. Несметное количество законов и инструкций послаблений и ограничений касательно евреев создавало путаницу, оборачивающуюся на деле правовой ущербностью, доходило до безобразных нелепостей. Молодой еврейке пришлось зарегистрироваться проституткой, чтобы, получив таким образом разрешение жить в столице, посещать университет, откуда девушка была исключена, как только выяснилось, что она не выходит на панель. Вполне понятно, почему ущемленная в гражданских правах но грамотная и воспитанная в религиозном сознании своей избранности еврейская молодежь активно участвовала в революции. Национальность Бабеля не была для него пустым звуком. Слабо верится, что принадлежность к древнему гонимому народу может пройти для еврея незамеченной. Хотя осознание кровной причастности – Случается, принимает причудливые формы. Вероятно, Борис Пастернак охотно бы избавился от своего еврейства, как от неправильной и нехорошей исключительности. Бабель, наоборот, дорожил своим происхождением, тепло и пристрастно относился к соплеменникам, что и дало ему моральное право не церемониться с ними в своих писаниях. Из-за антисемитских препон Бабель не попал в гимназию и поступил в Одесское коммерческое училище. Эти экзаменационные перипетии и треволнения отразились годы спустя в рассказе «История моей голубятни» 1925. Природные задатки мальчика, причем не только интеллектуальные, были исключительными. Третья и последняя жена писателя, Антонина Пирожкова, уверяла, что он родился с чувствами, чрезвычайно обостренными. Зрение, слух, обоняние, осязание. Все чувства были у него не как у нормальных людей, а удивительно острыми. Пирожкова же отмечает какую-то противоестественную даже пугающую проницательность Бабеля. Мне казалось, он видит все насквозь. Ей же, по ее воспоминаниям, вторит и горький. Вы настоящий соглядатый. Вас в дом пускать страшно. Запомним эту черту. Наблюдательность, возведенную в ранг свойства личности. Это свойство Бабель сделает основой своего писательского метода, подчинит ему отношение и к жизни в целом. Родители души не чаяли в сыне. Если отцу кто-то нравился, он говорил, «Тип красоты моего изи». Надо сказать, что и в детстве, и в зрелые годы Бабель был вполне невзрачен. Низкорослый, с большой головой, тесно посаженный прямо на плечи, в бухгалтерских очочках. В году учебы подросток настолько овладел французским, что первые сочинения написал именно на этом языке. Они не сохранились. После окончания училища Бабель поступил в Киевский коммерческий институт. Там он встретил свою будущую жену, Евгению Гронфайн, дочь заводчика, начинающую художницу. Первые дошедшие до нас рассказы Бабеля датированы 1912 годом. В 1915 году молодой писатель подался в Петроград, где жил по-молодому неустроенно, тщетно пытаясь опубликовать свои опусы. Литературное счастье улыбнулось ему через год, когда на провинциала обратил благосклонное внимание Горький. Самые почтительные, признательные и нежные чувства к старшему, всемирно прославленному коллеге, Бабель сохранил на всю жизнь. Отвечал ему любовью и Горький. Сближало их не просто доброе знакомство и взаимное признание литературных заслуг. Имелось и глубинное родство мировосприятия. Горькому и автору, и человеку было присуще восхищение любым артистизмом. Мемуарист вспоминает, что Горького привел в восторг, Неаполитанский жулик, красиво обверший его вокруг пальца. Такой культ артистизма стал идеологическим штампом эпохи и легко оборачивался романтическим пренебрежением к человеческой мелочи, к мещанству. Кажется, что многие авторы начала 20 века срывали урок великим предшественникам XIX столетия. Прежде всего Достоевскому и Толстому с их религиозно-нравственным зарядом и достаточно очевидной связью между убеждениями и поступками персонажей. По сути дела, Анна Каренина могла бы называться преступлением и наказанием. Пример неповиновения подолчехов обнаружив у себя апатию к идейности как таковой. Взгляды его героев как бы сами по себе, а поведение само по себе, да и взгляды нередко не низведены до уровня говорильни. Бунин вспоминает, что Чехов, в зависимости от настроения, брался доказать или опровергнуть бытие Божие. Младшие современники Чехова пошли дальше, и культивировали артистическую неприязнь к опошленному и превратившемуся в обывательскую привычку нравственному закону внутри нас. Индивидуальный и непременно страстный позыв к поступку перевесил его объективное значение – «хорош поступок или плох?» Влиятельное художническое поветрие той поры – «быть всем, чем угодно» лишь бы непосредственностью, заурядными добродетелями и пороками. Вот о сухой, подчеркнуто классицистический Владислав Ходосевич писал под диктовку своего времени. «Входя ко мне, неси мечту, или дьявольскую красоту, или Бога, если сам ты Божий, а маленькую доброту, как шляпу, оставляй в прихожей». Здесь. На горошине земли, будь или ангел, или демон, а человек или не затем он, чтобы забыть его могли. Вскоре, правда, место осмеянной маленькой доброты решительно заняло массовое разнокалиберное зло. Но то, что третьего не дано, тогда еще очевидным не было. Это рискованное мироощущение вполне осознанно разделял Бабель. Вот что он пишет второй жене в 1925 году. «Я много ходил сегодня по окраине Киева. Есть такая татарка, что у черта на куличках. Там один безногий парень, страстный любитель голубей, убил из-за глубинной охоты своего соседа, убил из-за обреза. Мне это показалось близким». Я пошел на татарку. Там, по-моему, очень хорошо живут люди, то есть грубо и страстно. Простые люди. В «Поворотном для себя» из-за встречи с Горьким в 1916 году 22-летний Бабель написал своего рода литературный манифест, хотя к теоретизированию всю жизнь он относился свысока. «Философы-дураки», Страсть владычествует над мирами. В выступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира. Таких пренебрежительных отзывов о рассудке и его притязаниях у Бабеля немало. Но в начале писательского пути чрезвычайно умный, рано созревший и безоговорочно решившийся, говоря, Выскопарно «Запродать душу дьяволу» сочинительство Бабель высказал на чистоту свои заветные литературные взгляды, пристрастия и мечты. Речь идет о коротеньком очерке «Одесса», опубликованном в Петроградском журнале журналов. В шутливой филитонной манере автор превозносит родную Одессу за атмосферу ясности, солнечности и легкости. Который так не хватает унылым русским ландшафтом и русской литературе, за исключением раннего Гоголя. Потом Бабель выражает уверенность, что такой благодатный для русских широт край просто обязан дать писателя с новым для России пафосом, жизнелюбием. Замечу от себя недекларативным, как у Достоевского, полюбить жизнь больше, чем смысл ее. Сам ход этой мысли полемичен и парадоксален по отношению к русскому духовному складу, а полюбить жизнь по-мапасановски. Тогда до смысла, в принципе, нет дела, в чем и состоит по бабелю настоящая мудрость. Мапасан, может быть, ничего не знает, а, может быть, все знает. В связи с этим Бабель хвалит Горького. Он любит солнце, потому что на Руси гнило и извилисто. Потому что и в Нижнем, и в Пскове, и в Казани люди рыхлы, тяжелы. То непонятные, то трогательные, то безмерные и до одыре надоедливы. Но оговаривается, что в любви Горького к солнцу есть что-то от головы отчего горький, пусть великолепный и могучий, но предтеча, а неожидаемый новый писатель. Певец солнца, читай «Жизнелюбие». Занятие искусством плохо ладит с добродетелью скромности, и, скорее всего, Бабель, вызывая дух русского мопасана, имел в виду себя. Он со своими амбициями мог бы оказаться в смешном положении, Тогда бы и впрямь не стал едва ли не самым жизнелюбивым, вплоть до плотоядности автором в русской литературе, вопреки рекордно жестокому содержанию своих новел. Жестокость и чувственность этой прозы объяснимы, ведь главный ее двигатель – страсть, а не любовь. Живяльность – Веселость, понимаемая Бабелем как обязательное условие умудренности, стали его символом веры. Умным людям свойственно веселье. Веселый человек всегда прав. Без внушает он себе и читателям. Живяльность. От французского «живяль» – веселый, жизнерадостный, жизнелюбие, жизнерадостность. Примечание редактора. Здесь его личные убеждения смыкаются с опытом хасидизма, очень серьезно относящегося к веселью, полагая его одним из способов постижения божественной мудрости. Хасидизм, иврит, благочестивый. Религиозное учение внутри иудаизма, которое проповедует, что сущность религии состоит не в талмудической учености, а в непосредственном религиозном чувстве. Примечание редактора.